Глава 15, Потрясение от очередной отвратительной новости прошло на удивление быстро. Мир чужой, законы другие, но опыт никуда не делся. Юрист я или кто? Вчитавшись в официальный текст письма из администрации, понимающая усмехнулась. Особняк Метельских стоял 20 лет, но два дня назад, из-за отсутствия разрешения на строительство, его признали самовольной постройкой. Бред! Горячечный! Безусловно, всех законов я не знаю, но с теми, которые хоть как-то касаются права наследования и собственности дворян, ознакомилась. Поэтому уверена, что действия администрации незаконны и с легкостью оспариваются. Это официальная бумажка Филькина грамота. Зачем тогда ее прислали? А тут все банально. Меня добивают. Вчера случайный пожар окончательно уничтожил, и так дышащий наладан родовой бизнес Метельских. В ближайшее время контрагенты потребуют исполнения обязательств и наверняка обложат нехилыми штрафными санкциями. А сегодня еще и единственного жилья по законным основаниям лишают. При таком раскладе даже у взрослого человека сдадут нервы. Что уж говорить о 18-летней студентке правокурснице Хм, неужели ничейность двойной звезды кому-то настолько спокойно спать не дает? «Очень похоже, что таинственный враг целенаправленно подводит меня к нервному срыву». Ну а после предложит руку помощи. Тоже этот гад. «Что тебе опять будет-то? Как же без дома-то?» Горестно запречитала Луша. Не отводя глаз от листа бумаги с гербовой печатью, я задумчиво ответила стоящей за моей спиной женщине. «Ничего ужасного не случилось. Не плачь». «Да как же ничего ужасного-то?» – взвыла кухарка. «Братик у вас маленький, а снесут ироды дом-то ваш, по чужим углам придется мыкаться, и фабрика ваша дотла сгорела!» Она надрывно схлипнула и еще громче заголосила. ой горшка горшко-то какое! Беда пришла, да не одна!» Подняв голову, я с намеком глянула на молчаливого супруга Лукирии. Степан все понял, торопливо подошел к жене, обнял ее за плечи и отвел подальше от стола к окну. «Хорош сыр разводить!» Грозно зашептал обычно покладистый мужчина. «Вишь, госпожа читает. Мешаешь же, глупая баба. Еще мальца своим нытьем перепугаешь». Луша испуганно охнула, прижала пухлые ладони к губам и уткнулась в грудь мужа. «Ого! Не ожидала, что садовник способен быть таким грозно убедительным». Практически беззвучно хмыкнув, я потерла пальцем милоб. Затем, приняв решение, посмотрела на тело охранителя брата. «Иван, вы обеспечиваете безопасность Пете». «А за территорией вокруг дома пусть следит киса. Он вас хорошо слушается?» «По-настоящему зомби слушается только вас», – пожал плечами Копылов. Заметив мое недоумение, пояснил. «Всех остальных воспринимает, но постольку-поскольку». Я наклонилась, заглянула под стол. «С этой секунды выполняешь приказы Ивана так же, как мои», – сказала с нажимом. Несколько долгих мгновений, неживой с размером стелёнка лежал неподвижно, а потом бесшумно выполз из-под стола и замер рядом с Иваном. Тот покосился на собаку и констатировал. Обиделся. Не поверив, я присмотрелась к черному кобелю. На его морде действительно читалась вселенская обида. Ёлки зелёные. Это что? Мне теперь ещё и собственноручно поднятым зомби объясняться придётся? Да чем же я так нагрешила в прошлой жизни? Киса, послушай меня внимательно. Я с трудом подавила тяжёлый вздох, а зомби насторожил уши. «Воинов во дворе больше не будет, и Ванжа разбирается в охране гораздо лучше меня. Поэтому я тебя и попросила его слушаться. Вы сможете намного эффективнее защищать всех нас, если станете действовать вдвоем!» Дружелюбно улыбнулась громадной собаке. «Мир!» Неживой пес вывалил язык и принялся усиленно делать вид, что дышит. «Похоже, меня простили!» С облегчением откинулась на спинку стула и под напряженными взглядами домочадцев почувствовала, что молчать нельзя. Пусть сейчас номинальный глава рода Петя, но за людей отвечаю я. Села прямо и ровным тоном начала. Понимаю, вы встревожены и нервничаете, и никого за это не осуждаю. Напротив, благодарна за работу. Однако запомните крепко-накрепко, ничего особо кошмарного не происходит. рвано выдохнула, и я обернулась к заплаканной женщине. Да, в настоящий момент имеются серьезные проблемы, но средств на пропитание достаточно. Продолжила уверенно. «И даже если деньги закончатся, у нас есть головы на плечах, руки и ноги. Без еды и жилья не останемся. Вместе мы обязательно преодолеем все невзгоды». Я окинула присутствующих взглядом и веско добавила. «Сила семьи в единстве». В столовой наступила тишина. Даже Петя притих. Казалось, и он понял, о чем я говорила. «Повзрослели вы, госпожа», – нарушила безмолвие старушка-няня. За короткий срок совсем другим человеком стали. «Не мы такие, жизнь такая!» – отшутилась я. Встала из-за стола, сообщила домочадцам. «Скоро я уеду? Во сколько вернусь?» «Не знаю. Постараюсь к ужину!» И вышла из столовой. На подходе к своей комнате услышала за спиной чьи-то шаги. Обернулась. «Кому собралась шею намыливать?» Приблизившись, спросила наставница. «Мэру, Рая! Мэру! Ты останешься в особняке, и это не обсуждается!» «Но кое в чем можешь помочь». «Конечно». Без промедления кивнула до сих пор бледная Раиса. «Пока я буду искать информацию в сети, сделай мне соответствующую прическу». Лохматая немезида как-то не очень. Я угрожающе прищурилась. «Эти сволочи пожалеют, что связались со мной». Спустя несколько часов. «Прибыли в пункт назначения», – доложил автомобильный компьютер. Я отстегнула ремень безопасности. Взяла с пассажирского кресла папку с уведомлением о сносе. Глянула в зеркало заднего вида. Отражающаяся там молодая женщина действительно немного походила на богиню правосудия, но сильнее на закалённую боями с конкурентами бизнес-леди. И такому кардинальному преображению я обязана исключительно наставница. Забраковав выбранное мной серое деловое платье, Раиса предложила надеть сильный, кипено белый брючный костюм и белоснежные туфли на умопомрачительной шпильке. И сотворила на моей голове подлинное чудо. Строгая, но изящная прическа придавала мне величественный вид и добавляла возраста. Пусть всего чуть-чуть, но восемнадцатилетней наивной девчонкой я точно больше не выглядела. Или дело не во внешности, а во взгляде. Ладно, хватит, черт знает о чем думать. Вперед! На баррикады, нацепив маску невозмутимости, я покинула салон автомобиля. Поставила машину на сигнализацию, положила ключ в карман приталенного пиджака, расправила плечи и начала подниматься по ступеням к входу в бледно-желтое трехэтажное здание. Рядом с входной дверью обнаружилась солидная вывеска. На бордовом фоне золотистый двуглавый орел и выведенные белой краской слова «Российская империя, администрация города Сочи». Ну что же... «Снаружи все так же, как в родном мире. Надеюсь, и чиновники особо не отличаются. Войдя в пустынный холл, сразу же направилась к проходной. Безэмоционально посмотрела на маячившего рядом с турникетом пузатого охранника. «Вы к кому, госпожа?» Мужчина в голубой форменной рубашке нервно поправил черный галстук. «К Эдуарду Игнатьевичу!» ответила холодно. «У господина мэра уже неприемный день». Сообщил он виновата. «Моего визита ждут. А ну, раз так...» Охранник озадаченно похлопал белесыми ресницами, отчего-то судорожно сглотнул, заискивающе улыбнулся и пробормотал. «Прошу, проходите, господин мэр у себя». Нажав на кнопку, он открыл металлическую преграду и с лакейским подобострастием поинтересовался. «Вас проводить? Не стоит». Лениво обронила и пошла к лестнице на второй этаж. Выяснить, на каком этаже обитает мэр, было несложно. «В сети всегда все есть, надо лишь уметь искать». Переступив порог просторной приемной, обратила внимание на современный и явно дорогой рабочий стул. «Похоже, здесь сидит помощница мэра, но сейчас она где-то бродит. Впрочем, не страшно». И тут дверь с золотой табличкой «Мэр города Сочи» открылась. Послышались приглушенные голоса, а через миг в приемную выпорхнула чем-то довольная рожеволосая красавица. Заметив меня, она быстро закрыла дверь в кабинет начальства и строго сказала «Сегодня неприемный день. Мне это известно». Помощница мэра смерила меня нечитаемым взглядом, с дежурной любезностью попросила: Минуту! И важно прошествовала к своему рабочему месту. Усевшись в кресло, она засучала по клавиатуре и сосредоточенно уставилась в монитор. Но от меня не ускользнула, как девушка, будто ненароком, нажала на продолговатую серенькую коробочку, лежащую на столе около вазы с цветами. Хм, и для чего эта штуковина? Представьтесь, пожалуйста, сообщите, по какому вопросу. – предложила секретарь, не отрываясь от созерцания экрана. «Беститульная дворянка Владислава Юрьевна Метельская. По вопросу признания главой города Сочи моего родового особняка объектом самовольного строительства». Рыжая красотка мгновенно превратилась в памятник самой себе. Через несколько секунд, вероятно, переварив услышанное, снова постучала по клавиатуре. Затем медленно подняла на меня глаза и заговорила, словно робот. Владислава Юрьевна, как я уже упоминала, сегодня нет приема. Но и в любой другой день Эдуард Игнатьевич вас не примет. По действующему законодательству, в случае несогласия с решением главы администрации, вы имеете право изложить ваши доводы в письменном виде и направить их на наш адрес. Ваше обращение будет рассмотрено в установленный законом срок. Ответ получите почтой. Вот ведь... То носится с двойными звездами, как с писанными торпами, то ни в грош не ставят. Пора это безобразие прекращать. Пожалуй, я все же пообщаюсь с господином мэром лично, заявила побледневшая Рыжуля. Утратив к ней интерес, подошла к кабинету мэра, положила ладонь на ручку, потянула на себя дверь и с удивлением обнаружила, что та банально закрыта. «Это еще что за цирк?» Повернувшись к секретарю, демонстративно-вопросительно изогнула бровь. «Господина мэра нет на месте!» Все тем же неживым голосом заявила стремительно покрывающаяся красными пятнами девушка. «Хоть это меня начала бояться. Радует, конечно. Но что делать-то?» Трусливый чиновник находится в своем кабинете. И его помощница прекрасно знает, что я об этом знаю. Кстати, когда и как она закрыла дверь? Той странной коробочкой? Ладно, не важно. Главное, что меня в кабинет пускать категорически не хотят. Уйти – значит признать поражение. А сдаваться я не собиралась. Ломать дверь – не вариант. Селенок не хватит. Спалить? Не, Гарри вонять будет. Сотрудники набегут, пожарные с полицией приедут. Шум, вопли, ругань. Ещё загребут в кутузку и выпишу штраф за порчу имущества. К тому же вполне возможно на это и расчёт. Охрану-то не предупредили о моём визите, а должны были. Вот же продуманные мерзавцы. Двойная звезда сошла с ума и гранит администрацию. Сенсация. Шок-контент. Нет, теперь точно не уйду и попаду в кабинет обязательно. Задумчиво прищурилась. Тут не огонь нужен и даже не остановка времени, а что-то иное. Безопасная, изящная и сногсшибательно эффектная. А если в самый первый день в этом мире все отлично получилось? Не попробовать ли сейчас? Теперь-то я знаю, чего ожидать. Подмигнула застывшее напряжение огненно-волосые красотки. Сосредоточилась, пристально посмотрела на злосчастную дверь и страстно пожелала пройти сквозь нее. Спустя несколько секунд дверное полотно скрылось за знакомой черной дымкой. «Сделайте мне кофе!» Небрежно бросила через плечо и шагнула прямо в черноту. Сердце пропустило удар. Однако переход длился лишь короткий миг, и толком испугаться я не успела. Очутившись в шикарно обставленном помещении, услышала характерный звук бьющегося стекла и увидела хозяина кабинета. Субтильный мужчина с тщательно уложенным коре стоял около приличных размеров настенного телевизора, но изображение приемной его не интересовало. Открыв рот, Он шокированно смотрел на меня. А на паркете, совсем рядом с носами, начищенных до блеска туфель, валялся в темной янтарной лужице разбитый коньячный бокал. «А господин мэр, да, алкоголь уважает?» «Или пока наблюдал, как я с его помощницей общаюсь, для храбрости решил накатить?» Я подошла к небольшому диванчику. Сев грациозно закинула ногу на ногу, положила около себя папку и попеняла. «Что ж вы так неаккуратны, Эдуард Игнатьевич?»